Пятница, 6 мая. Я провела утро в салоне, где встретила Жулиана. Он познакомил меня с Лефером, который сказал мне, что в моей картине есть большие достоинства. Я еще очень маленькая девочка. Дома все идут разговоры о предстоящих переменах. Они все меня раздражают. У моего отца иногда являются нелепые мысли, Он сам не верит тому, что говорит, но упорствует, говоря, что все зависит от моего согласия провести лето в России. «Увидят», — говорит он, — «что ты не стоишь вне семьи». Вечером, когда я полудремлю, утомившись за день, у меня в голове проходят божественные мелодии. Они то появляются, то исчезают. За ними следишь, как за оркестром, мелодия которого развивается в вас, помимо вашей воли. Суббота, 7 мая. Мой отец хочет ехать завтра. Мама также должна ехать. Это все портит. Уеду ли я? К чему оставаться? Там я буду делать этюда на воздухе, а потом мы поехали бы В Биориц. С другой стороны, говорят, что мне принесет пользу Эмс. Ах, мне все равно. Для меня ничего не существует. Воскресенье, 8 мая. Теперь я почти с радостью вижу, что мое здоровье расстраивается вследствие того, что небо не посылает мне счастья. А когда со мной будет кончено... Все, может быть, переменится, но будет уже поздно. Разумеется, всякой для себя, но моя семья говорит, что так любит меня и ничего не делает. Я сама ничто, между мной и остальным миром завеса, если бы можно было знать, что там, но это неизвестно. Впрочем, это любопытство сделает для меня смерть менее ужасной. Десять раз в день я восклицаю, что хочу умереть, но это только выражение моего отчаяния. Если думают, что я желаю смерти, то это неправда. Эта манера говорит, что жизнь ужасна, но все-таки хочешь жить, особенно в мои годы. Но не расстраивайтесь, меня еще хватит на некоторое время. Обвинять никого нельзя, это воля Божья. Воскресенье, 15 мая. Я уеду в Россию, если согласятся подождать меня неделю. Это было бы ужасно присутствовать при раздаче наград. Это большое горе, о котором не знает никто кроме Жулиана. Итак я еду. Я пошла посоветоваться с знаменитым доктором инкогнито: Слух мой поправится, но покров правого легкого, Уже давно тронут, у меня плеврит, и в горле все попорчено. Я все это спрашивала в таких выражениях, что он был принужден сказать мне правду. Пятница, 20 мая. Мои колебания возобновляются. Я надеялась на Потена, думая, что он не пустит меня в Россию, и этим даст возможность не слишком оскорблять отца. Итак. Я не могу ехать. В общем, Потен сообщил мало нового и дал мне возможность остаться здесь. Но картина Брислау это ужасно. Вот денек. Я просила Потена преувеличить мою болезнь и сказать моей семье, что правое и легкое плохо, чтобы отец не слишком оскорбился тем, что я остаюсь. И вот они оба в отчаянии, ходят на цыпочках, их внимание меня оскорбляет, их уступки выводят меня из себя, и нигде нет точки опоры. Живопись — хорошая вещь. Знаете, в тяжелые минуты никогда не бываешь слишком несчастен, если есть светлая точка на горизонте. Я говорила себе, подождем немного, живопись спасет нас. Теперь я сомневаюсь во всем. Я не верю ни Тони, ни Жулиану. Понедельник, 23 мая. Наконец собрались, и мы на станции. В минуту отъезда мое колебание заражает других. Я начинаю плакать. За мною мама, Дина и тетя. Отец спрашивает, что делать. Я отвечаю слезами. Раздается звонок, мы бежим в вагон. Для меня не взяли билета. Я хочу также войти, но вагон захлопывают. У меня нет билета, а они уезжают даже не простившись. Можно проклинать, ненавидеть друг друга, но в минуту разлуки все забывается. С одной стороны мама, с другой тетя. И отец посредине. Отец должен быть в бешенстве, так как он был очень мил со мною. Но это бесполезное путешествие, трата времени. Я плакала о том, что нужно было ехать. Плачу о том, что осталось. А Бриславу я почти забыла. Но я ничего не знаю. Я думаю, что здесь я буду лучше лечиться и не буду терять времени. Фаскорь. За Киевом. Четверг, 26 мая. Мне было нужно это большое путешествие. Равнина, равнина, равнина со всех сторон. Это красиво. Я в восторге от степей, как от чего-то нового. Это что-то почти бесконечное, когда встречаешь леса и деревни. Уже это не то. Меня восхищает приветливость всех чиновников, даже носильщиков, как только въедешь в Россию. На границе служащие разговаривают с вами, как со знакомыми. Я провела уже 26 часов в вагоне, остается еще 30. Голова идет кругом от этих расстояний. Гавронца, воскресенье, 29 мая. В деревне, поля еще залитой рекой, Всюду лужи, грязь, совсем свежая зелень, сирень в цвету. Это место низменное, и я думаю, что будет сыро. Нечего сказать, хорошо здесь лечиться. Все наводит отчаянную грусть. Я открываю рояль и импровизирую что-то похоронное. Коко жалобно воет. Мне грустно до слез, и я делаю планы уехать завтра. Подали суп от которого пахло луком. Я вышла из столовой. Мама привезла все журналы, где говорится обо мне. Из того, что там составляло мое отчаяние, здесь создается мне ореол. Имеются в виду журналы с рецензиями на парижский салон 1881 года, где Мария Башкирцева выставила свою картину.